44. Эготизм. Эготизм отличается от эгоизма. Если человек уважает себя, если его устремления благородны, неважно, что он говорит и как он действует. Он никогда плохо не отзывается о других и никогда их не хвалит. Эта полная независимость самурая является идеалом хагакоре. Не гоже плохо отзываться о от других, так же не клецу и хвалить их. Самурай должен знать своё достоинство, прилежно заниматься и говорить как можно меньше. Книга вторая.